Наталья Панурова «Особенная нянявда» В одном глубоком озере жила нянявда. Она была огромная-преогромная, но озерные жители давно к ней привыкли и совсем не боялись. Однако нянявда любила иногда прогуляться и по берегу. А чтобы никого там не напугать своими размерами, выходила на пляж только по ночам, когда ее никто не мог увидеть. Обычно она медленно прохаживалась по ласковому песку, задумчиво смотрела на луну и звезды и размышляла. «Интересно, кто я такая?» — думала она. «На рыбу совсем не похожа». Она оглядывала себя со всех сторон. «Ну, ни капельки не похожи. К тому же рыбы не могут гулять по берегу. И вообще, ни на кого в озере я не похожа. Слишком огромная. Я одна тут такая». Нет-нет, не подумай, что ня нявде было грустно или скучно жить в этом озере. У нее было полно друзей, ведь она, несмотря на свои большие размеры, никогда никого не обижала особенно дружила она с мальками которые любили стайками резвиться рядом нянявда пусти большие пузыри частенько кричали они и нянявда с удовольствием фыркала в воде отчего вверх устремлялся целый фонтан огромных воздушных пузырей мальки визжа от радости поднимались в пузырьках на поверхность а потом ужасно довольные опять ныряли в глубину и все же вопрос кто она такая, не давал ей покоя. Особенно он стал занимать ее с тех самых пор, как однажды днем нянявда высунула голову из воды, чтобы глотнуть свежего воздуха, а потом еще и выставила под солнышко спину. Тут она заметила, как на берегу люди в панамах и очках засуетились, стали показывать на нее пальцами и чем-то щелкать. Так что ослепительные вспышки то и дело озаряли их изумленные лица. «Почему я вызвала такой переполох?» — удивилась нянявда и рассказала о происшествии старой мудрой щуки, которая жила в озере и знала все на свете. Та призадумалась, а потом объяснила. «Это тебя корреспонденты и ученые фоткуют для прессы и телевидения. Изучают, видать». «Но почему именно меня?» Еще больше удивилась нянявда. «Да кто его знает?» — махнула плавником щука. «Людей поди, не поймешь. И вот однажды, в одну безлунную, но очень звездную ночь, нянявда, как обычно, вышла на берег прогуляться. Она ходила по пляжу туда-сюда, любовалась звёздами и по привычке размышляла о том, кто она на самом деле такая. Конечно, она была уверена, что ее никто не видит и вдруг а я тебя вижу сказал тоненький голосок ты такая большая я сразу тебя заметил но я тебя не боюсь и все про тебя знаю нянявда огляделась вокруг кто же это говорит но никого не увидела а голосок повторил все все про тебя знаю ты кто удивленно спросила нянявда я ежик петрульчик «А я — нянявда!» — растерянно пробосила нянявда и замолчала. Она не знала, что дальше говорить. Эта ночная встреча оказалась очень неожиданной. Но, стукнув себя по лбу, она сразу нашлась. «Ежик-петрульчик, а ты где?» «Я тут!» Нянявда снова огляделась. «И опять никого!» «Да тут же я тут!» И вдруг яркий огонек осветил ежика. Он стоял на лежанке, ну, той, на которой загорают днем люди. «Это у меня фонарик, чтобы в безлунную ночь не заблудиться!» Тут только нянявда разглядела ежика. Он был маленький, а в лапках держал большую книгу. Нянявда знала, что такое книга, об этом ей рассказывала мудрая щука. «А почему ты с книгой ночью на пляже?» — поинтересовалась она. Ей хотелось, чтобы Ежик Петрульчик понял, что она знает, что такое книга, потому что Петрульчик ей сразу понравился. А я с книгой никогда не расстаюсь, объяснил Петрульчик, даже когда гуляю ночью по пляжу. А почему же ты гуляешь ночью? Ночью все малыши должны спать. Потому что я мечтатель. Я люблю смотреть на звезды и мечтать. Ммм. Mm. Неопределенно хмыкнула нянявда глазей на Петрульчика. Она подумала, может, она тоже мечтатель, ведь и она частенько поглядывала на звезды, когда гуляла ночью по берегу. Я люблю днем читать, а ночью думать о прочитанном, пояснил ежик. Сегодня я читал про динозавров и решил поразмышлять о них при свете звезд. И вдруг встретил настоящую динозавриху на берегу. Нянявда огляделась. А где она? «Кто?» «Ну, это динозавриха!» Петрульчик рассмеялся. «Так ты ж и есть динозавриха!» Нянявда немного обиделась. «Я с тобой серьезно, а ты?» «И я серьезно!» «Вот послушай, давным-давно, ну, в доисторические времена, на суше жили гигантские динозавры, а в морях водились...» при огромные водные динозавры. Некоторые из них могли и под водой жить, и на сушу выходить. Так вот ты такой водный динозавр. Точнее, динозавриха. Ты ведь у нас не море, а озеро. Нянявда в недоумении поскребла затылок. А ты говоришь, в морях водились. Значит, никакая я не водная динозавриха. Хм, м -м, как бы тебе объяснить? Теперь Петрульчик почесал затылок. Вот смотри, раньше, в те самые доисторические времена, наше озеро было морем. Он широким жестом обвел вокруг себя лапкой, показывая, каким большим было то море. А потом климат поменялся. На земле вообще с тех пор многое поменялось. Я об этом тоже книжку читал. А море уменьшилось и стало озером, но в нем сохранились динозавры. Наверное, такая среда обитания им подошла. «Так вот ты — единственный сохранившийся потомок тех водных динозавров!» Петрольчик задумался, очевидно вспоминая, что он еще знает о динозаврах, и вдруг опасливо покосился на свою собеседницу. «Вот, еще вспомнил, я, конечно, тебя не боюсь, но...» Ежик стал потихоньку отодвигаться от нее подальше. «Водные динозавры и динозаврихи, они свирепые!» «Они даже акул ели!» «У нас акулы не водятся, и вообще я никого не ем, только водоросли и иногда траву на берегу!» петрульчик облегченно вздохнул и вновь придвинулся поближе. «Значит, ты особенная!» «Какая такая особенная?» «Ну, добрая, значит, динозавриха!» Он радостно улыбнулся. «Вот здорово! Повсюду динозавры вымерли, а в нашем озере живешь ты!» «Тут вот все про тебя написано, и даже портрет есть!» Петрульчик посвятил на обложку своей книги. Нянявда наклонилась к ней и... отшатнулась. На обложке было страшное чудовище с разинутой пастью. «Это ты!» — уважительно сказал ежик и прочел название книги. «Самые свирепые водные динозавры!» «Я?» — ахнула нянявда и от неожиданности села на песок. «Неужели я такая страшная?» Она горестно всхлипнула. «Значит, для того люди меня снимали, чтобы потом показывать по телевидению такое страшилище?» И нянявда зарыдала во весь свой динозавровый голос. ой ой Ай-яй! Какая я бедная! Какая я несчастная! Такая страшненькая! У -у -у! «Эх ты!» «Ученые тебя снимали, потому что ты, может, единственный динозавр на Земле!» «Они счастливы, что им удалось тебя увидеть!» «Они изучают твои повадки!» «И все это для науки о древних обитателях Земли!» «Палеонтологии!» Петручик укоризненно покачал головой. Нянявде стало неловко. Она замолчала и вытерла слезы. «И что же мне теперь делать?» Растерянно спросила она. «Ничего особенного. Жить, как раньше жила, дружить с кем раньше дружила. У тебя, наверное, есть в озере друзья?» Нянявда широко улыбнулась, обнажив свои длиннющие острые зубы. «Я со всеми в озере дружу, особенно с мальками. Я им пускаю большие пузыри, и они веселятся, а иногда катаю их по всему озеру. Ох, и нравятся им такие прогулки!» В этот момент на нос Нянявде села ночная бабочка. Тоненький лучик звездного света коснулся ее нежных розово-желтых крылышек. Нянявда, скосив к носу глаза, предостерегающе подняла лапу и еле слышно прошептала. «Тихо, она, наверное, устала». Немного отдохнув, бабочка повела усиками и прозвенела тоненьким голоском. «Спасибо, вы очень добры!» И, взмахнув бархатными крылышками, улетела. Проводив ее восторженным взглядом, нянявда покосилась на книжку и робко спросила, «А можно посмотреть еще?» «Конечно, я покажу тебе все картинки!» Ежик примостился рядом с нянявдой и, посветив фонариком, аккуратно перевернул страницу, затем вторую, третью. Нянявда с изумлением рассматривала каждый рисунок, охала и качала своей огромной неуклюжей головой, а Петрульчик рассказывал все, что знает о динозаврах. Утром, няняв да обо всем, поведала старой мудрой щуке, как я встретился на берегу замечательный ежик Петрульчик с книгой и как она, наконец, узнала, кто она на самом деле такая. «А ведь я спрашивала тебя, почему ученые снимают меня, а ты сказала, людей поди не поймешь, а они фоткали, оказывается, для науки палеонтологии». Потому что я настоящая водная динозавриха, потомок древних динозавров, укорила щуку нянявда. А я-то думала, что ты знаешь все-все на свете. Ой, виновато сказала щука, приблизившись и внимательно разглядывая нянявду. И в самом деле, видно, от старости у меня просто глаз заилился, поэтому и не заметила раньше. Вон даже на лапах у тебя между пальцами перепонки, а зубищи какие, и хвост длиннющий, к тому же ты приогромная. Наверное, только динозавры могут такими быть». И чтобы удостовериться в собственных словах, мудрая щука, сделав несколько кругов вокруг нянявды, подплыла поближе к ее лапам, хвосту и даже заглянула в огромную приоткрытую пасть. «От старости щука и правда уже плохо видела». Она сунулась слишком близко и зацепилась за острый-приострый зуб нянявды. «Ну все, пришел мой конец. Сейчас проглотит», — в ужасе подумала она. «Эх ты, старая!» — осторожно отцепляя ее от зубы, ласково сказала нянявда. И впрямь стало плохо видеть. Щука ужасно обрадовалась, что осталась жива, тут же пришла в себя и довела тщательный осмотр до конца. «Так и есть», — уверенно заключила она, — «ты — самое настоящее водное динозавриха. Только вот особенная, очень-очень добрая, другая сразу бы меня проглотила». В тот же день щука собрала озерных жителей и сообщила, кто, оказывается, с ними в озере живет. Все, конечно, поудивлялись, но сразу поверили — потому что старая мудрая щука знала все на свете и не могла ошибиться, и очень обрадовались. Обитатели озера возгордились, что их соседка может единственная на земле водная динозавриха, потомок тех самых знаменитых древних динозавров. А еще больше гордились они тем, что она у них такая особенная, очень добрая.